19 апреля Пасха Стою перед дверью. Это наша дверь, светло-голубая, со старой медной ручкой. А вот место, где я ножиком поскреб до белесого дерева, посмотреть, из чего сделана дверь. Хочу открыть, но не решаюсь. Я знаю за дверью груды обугленных балок, а под ними останки сгоревшей мебели и прожженные дыры в полу и отвратительные лохмотья горелых половиков. и сама дверь с другой стороны наверняка обугленная но все равно придется открыть ее и войти потому что идти мне больше некуда хотя от чегого мне так кажется не знаю просто такое чувство почему то я тяжело дышу я бежал да вроде бы нет я просто шел сюда по нашей улице мимо низких заборов с торчащими между штакетен острыми зелеными лезвиями листьями ирисов и вот стою держусь за ручку И не решаюсь войти Наверное, мне будет тяжело снова увидеть Сгоревшее нутро нашего дома Не знаю, ведь он сгорел так давно И столько всего было с тех пор А сегодня такой солнечный И всюду столько зелени И, скорее всего, наш дом тоже весь порос Внутри крапивой и лопухами И под ними скрылось все черное и обугленное Поворачиваю ручку, толкаю дверь За ней не лопухов Не головешек, а просто наш коридор. Цел целеханек, и поперек коридора лежит прямоугольник солнечного света из открытой кухонной двери. И сразу пахнет сладко и вкусно, и с масляным дымком. Ванечка, я сейчас оладьи переворачиваю. Прямоугольник света закрывает быстрая тень. Из кухни выходит мама. В желтом сарафане светлая косынка завязана на затылке. В одной руке — прихватка, в другой — деревянная лопаточка. Быстро обнимает меня, ткнув спину лопаточкой, и снова исчезает в кухне, кричит оттуда. — Уже дожаривают. Ты голодный, да? Сейчас оладьи будем есть. И мед свежий, жиденький. Иди, руки мой, умывайся. Я тебе полью сейчас. — Как хорошо. Не надо ни о чем думать. Все ясно, все решено, по крайней мере, на ближайшие полчаса. Сначала умыться, потом оладьи с медом. В ванной полумрак, но свет не включаю, хватает дневного света из коридора. Мама приходит с кувшином. Ага, значит, в кране, как всегда, воды нет, только в колонке на улице. Закатываю рукава, подставляю ладони под струйку из кувшина. В раковину с рук почему-то стекает грязно-коричневая вода, и мне становится не по себе. Первый раз в этом счастливом сне. от Отчего-то неприятно, что мама тоже видит эту коричневую воду. Но, кажется, она ее не замечает. Хочу снять очки, чтобы умыться. Ой, очков-то нет. Ну ладно, нет так нет. Умываюсь и снова. Коричневая вода. Но кувшин в маминой руке большой, мыться можно долго. И вот с моих ладоней течет сначала розовая, а потом чистая, прозрачная вода. Мама подает полотенце. С опаской промокаю руки и лицо. К счастью, белая ткань остается чистой. — Рубашку надо переодеть, — говорит мама. Идем в комнату. Мама распахивает створки шкафа и вдруг замирает, оглядывается. — Это же твой любимый шкаф. Сколько часов ты в нем провел? Она хочет что-то прибавить и смотрит как будто с жалостью. Я сразу вспоминаю, так она смотрела всякий раз, когда, вернувшись домой, вытаскивала меня из этого шкафа, хнычущего, полумертва от страха. Но мама больше ничего не говорит. Снимая с плечиков белую рубашку, она вспыхивает в солнечном луче. Вот эту надень. Хочу снять с себя рубашку, долго вожусь с пуговицами, почему-то они не желают расстегиваться, словно петли сохлись и съежились. Ладно, стаскиваю рубашку через голову, бросаю на стул. Надеваю белую, совсем новую, еще жесткую. Откуда у меня такая? Не помню ее. Должно быть отцовская. — Ох, какой же ты худой! — говорит мама. — Сейчас. Несу оладьи. Она уходит, захватив грязную рубаху, и я сажусь за стол. О, это же моя любимая клеенка, белая, в красную полоску. А люблю я ее из-за того, что каждая широкая полоса на ней состоит из четырех узких полосочек, и эти полосочки точно-точно совпадают с зубцами наших вилок, как будто клеенку начертили этими самыми вилками. Меня почему-то всегда восхищали такие совпадения. Зря их называют случайными. Они как раз говорят, что ничто в мире не случайно. Если, например, есть клеенка в полоску, значит, где-то есть вилка, которая идеально к ней подходит. И так во всем. Встаю из-за стола, лезу в ящик буфета, достаю вилку, прикладываю к полоскам. Да, точнехонько. Вот только зачем я это делаю сейчас? Ну, просто потому, что мне это нравится. А сейчас мне хочется делать то, что нравится. А почему? Наверное, чтобы не думать о чем-то тревожном и неприятном. Мама приносит блюдо с оладьями, накрытые тарелкой поменьше. В другой ее руке банка с медом. Так, вилку уже взял. Еще ложку возьми для меда. Оладьи из гречневой муки, темные, увесистые. И мама не пожалела изюма. А мед легкий-легкий, текучий. А уж душистый. Сто лет таких не ел, — вырывается у меня. Мама чуть улыбается. Ладно уж, не сто, а всего тридцать. Она сидит рядом, подперев щеку рукой, смотрит непонятно, то ли с тихой радостью, то ли с легкой грустью. — А ты не ешь? — спрашиваю я. В ответ она качает головой и молчит. Ох, как не хочется спрашивать ее. но спросить придется. «Мам, скажи, а когда я проснусь? Наверное, будет что-то плохое?» И тут она, наконец, улыбается. Уже совсем не грустно и даже как будто с облегчением. «Нет», — говорит она, — «не тревожься. Это очень длинный сон. Ну, прямо очень-очень. Но ведь ты будешь со мной?» Она пожимает плечами. Это уж как ты сам захочешь. Ты ведь взрослый уже, да? — А папа? — спрашиваю я. — Где папа? Он придет? — Мы сейчас сами к нему пойдем. Так же просто, — говорит она, — позовем его с собой. — Позовем? Куда? — Ешь, ешь. Возьми вот эти румяные. Мама подкладывает мне оладьи. — Я тебе еще не сказала. Сейчас нам нужно вместе пойти в ту церковь, где мы были ранней весной, помнишь? Там еще старинный крест. В Гаденово! Это же так далеко! Нет, теперь это совсем недалеко, — говорит мама, внимательно глядя на меня, — будто хочет, чтобы я понял больше, чем она сказала. Мы выходим через заднюю калитку, идем по узкому проулку, заросшему Иван-чаем. и скоро оказываемся у бревенчатой баньки, где мы с отцом прожили пару месяцев после пожара. Зачем мы пришли сюда? Ведь надо искать отца в пятиэтажке на соседней улице, в той квартирке, которую ему выделила епархия. Но мама, похоже, знает, что отец здесь. «Иди сначала ты», — говорит она. Дверь в предбанник распахнута. и дверь из предбанников в парилку тоже. В парилке на коленях, согнувшись в земном поклоне и уткнувшись головой в пол, неподвижно стоит отец. Узнаю седой хвост на его затылке, его поповскую безрукавку, надетую на серый свитер. Последний раз я видел отца в его квартирке спящим в голой ободранной комнате, где не осталось ничего, кроме кровати, нескольких образов в углу. Стопки книг на полу и дюжины пустых бутылок. Но сейчас ни одной бутылки нигде не видно. Возле ног отца, обутых в старые сандалии, белеют рассыпавшиеся таблетки. Смотрю на пластмассовый цилиндрик, из которого они высыпались. Валидол. Боюсь тронуть отца. Не понимаю, уснул он в такой позе или умер. Но через секунду отец отрывает лоб от пола и разгибается совсем немного, на треть поклона медленно крестится и опять склоняется к полу. Только теперь, различая в темном углу парилки, пристроенную на верхнем полоке богородичную икону, отраду и утешение Пап! — окликаю я отца. «Папа — Папа! Не разгибаясь, он поворачивает голову, смотрит на меня почти от самого пола. Не могу понять по его глазам, узнает, не узнает. — Давай поможем ему встать. Это мамин голос за моей спиной. А то он, бедный, уже тридцать лет вот так. — Что ты? — я оборачиваюсь к маме. — Я ведь знаю, что с ним было за эти тридцать лет. — Это там с ним что-то было, — тихо говорит мама. — А здесь вот так. Мы подходим к отцу, с двух сторон берем его... под локти и медленно-медленно поднимаем с колен. Он стонет и причитает, еле слышно. — О, братцы, братцы, братцы, погодите, дайте присесть. Мы сажаем его на нижний полок и сами садимся рядом. Отец, кряхтя, трет колени, мама гладит его волосы. Заглядывает в лицо, приговаривает с улыбкой. — Ой, старенький-то, старенький какой, а? Потом говорит уже мне. — Понимаешь, Ванечка, каждый может где-то застрять и даже не догадается об этом. И ты тоже надолго застрял в том самом шкафу и только недавно оттуда выбрался. Ну, сам знаешь, когда со своими страхами начал разбираться. — Ну, а ты? — говорю я. — Ты ведь нигде не застряла. — А чем я, грешная, лучше вас? — мама продолжает улыбаться и гладить голову отца. И я тоже застряла. не хотела без вас никуда ждала вот оладьи, жарила только все мы были в разных местах а теперь в одном понимаешь нет ну что ты сын с укором говорит мама все ты понимаешь смотрю на нее поверх согнутой спины отца но мама отворачивается словно не хочет больше говорить об этом понимаю а что я собственно должен понимать и зачем если мне хорошо здесь и сейчас И, может быть, впервые я живу без страха перед будущим и без терзания о прошлом. Ну, что-то когда-то было, но оглядываться назад — не то чтобы страшно, а как-то бессмысленно, что ли. Есть, впрочем, смутное ощущение недавнего удивительного события, одновременно очень плохого и очень хорошего, и правильного, и даже единственно правильного, истинного. И все же мама права. Приходит, приходит откуда-то понимание, но не то привычное понимание реальности. Вот лево, вот право, вот день, месяц и год, вот я, Ваня Кожин, мне 37 лет, и все такое. А иное, необыкновенное, манящее понимание. Туманно мерцают смыслы, еще неуловимые слова. Вот я знаю 12 языков, четыре из них — древние, на которых никто не говорит тысячи лет. И когда я учил эти языки, всякий раз удивлялся. Я как будто не учу, а просто вспоминаю их. Но то, что происходит сейчас, вообще ново, невероятно. Рифмы и ритмы и нового языка проявляются из неизвестности прежде его слов. И кажется, уже сейчас я могу что-то сочинить на этом языке, еще не зная о чем, но уже чувствуя, что. Простите меня, братцы. Это тихий голос отца. Мама обнимает его и все так же гладит по волосам. Насчет прощения это к Ванечке», говорит она. Так получилось, что он больше нас об этом знает. Я тоже обнимаю отца. Моя и мамина руки перекрещиваются на его согбенной спине. Давай выпрямляйся потихонечку, — шепчет ему мама. нам пора Сквозь две распахнутые двери в баньку заглядывает заходящее солнце. Отец поднимает голову, щурится на свет. «Какое яркое! Давно мы не виделись!» — говорит он, то ли нам, то ли солнцу. «Смотрю на отца. И совсем он не старенький, зря мама наговаривает. но ну, потемнел лицом, но ну, серебряная щетина вместо прежней русой бороды. А так ничего!» Через несколько минут отцу удается встать. Кланяясь низким притолоком, мы выбираемся из баньки. Вокруг безлюдные задворки-коломны, пустыри, огороды в желтом косом свете. Я делаю шаг, ноздрями втягиваю теплые летние запахи. Ух, сколько их здесь! Набираю полную грудь и задерживаю дыхание. Старая липа шелестит над нами, метет ветками по крыше баньки. Но в этих шорохах я все же различаю, как мама радостно шепчет отцу. — Ты видишь? Ты видишь, как наш сын идет туда? — В белом.